В подземелье слышались лишь тихие всхлипывания, нанайи и шуршание гнилой соломы. «Кто это скрывается за тобой, гонец?» — спросил Устига, вглядываясь в тень на стене у двери. «Женщина, князь! Волею богов и на Бусардар она пришла утешить тебя. Боги и на Бусардар послали ее, ибо перст набу в книге судеб. Начертал ты красавица из красавиц пребывать между двух мужей» наподобие пропасти, разделяющей две скалы, и лелеет в сердце двоих, как лелеет и поит влага и земля сросшаяся корни Мандрагор. Кто открыл тебе это, и кто ты сам?» — прошептала Нанай в ужасе. «Певчий гонец Набусардара!» — усмехнулся таинственный гость. «Ты удивлена, богиня любви, как Набусардар послал тебя в это нечеловеческое обиталище утешать несчастного?» Как он решился пожертвовать тобою? Ах, досточтимая госпожа, богиня любви!» Он тронул пальцами струны, и темница наполнилась волшебными звуками. «Когда нам самим грозит смерть, а других мы не думаем, таков и на бусардар, так вот что, — думала Нанай, — боги угрожают избраннику ее сердца смертью потерять единственного кто остался у неё в целом мире дать погибнуть тому в ком сейчас так нуждаются нет этого не должно случиться не будь стражи у приоткрытых дверей не будь свидетелем в лице этого кудесника она пала бы на колени с мольбой смилуйся, Энн Лиль, и ты уж, тарг, не оставьте меня насти земной она приблизилась бы к ложу из гнилой соломы на которой бессильно разметались руки, некогда врачевавшие её пронзённое силой плечо, и молвил бы слово раскаяния, быть может, в ответ она услыхала бы спасительное для небосарда слово прощенья. Но этот старец она и на ней у краткий взгнул музыканте, этот старец, дьявол или искупитель, всё перебирала и перебирал гибкими пальцами струны, и те тонко нежно трепетали, то издавали яростный рокот. Но она и обуял страх. Ее так подмывало, кинулся прочь, Но старец громогласной семиструнной лиры Уже стоял у выхода, Путь к отступлению был отрезан, А у противоположной стены, Словно завороженной чудодейственной музыкой, Медленно поднимался на ложе князь Устига, Изнученный, страшный, Похожий на призрак из древних сказаний. Поднимаясь, он поговорил, «Откинь кисию с лица, женщина, покажись, пусть увидит Устига, кого послали ему в утешение боги и на бусардар». Устига встал и двинулся к ней на высохших ногах. Она и попятилась от живых мощей, хотела было крикнуть, но горло сдавило спазма, и она лишь прошептала в ужасе «Тека!». Но «Теки» здесь уже не было. Она незаметно выскользнула из стемницы, чтобы уведомить начальника дворцовой стражи о случившемся. Устига медленно приближался к Нанай, неживая ни, ни мертва от страха. Девушка словно вросла в каменную плиту пола, она не могла пошевелиться, даже когда рука Устига отвела кисею с её лица. Чувства Нанаи притупились, она не заметила, как умолкли струны как перекинув лиру через плечо. Чудесный певец стремительно шагнул за порог и предварил за собой дверь. Расшитая кисия более не скрывала ее лица, и персидский князь, нет, не выговорил, а выдохнул потрясенный на Найи. Мягко и нежно, как каплет из ложбинки ковша драгоценный елей в жертвенные чаши, так же мягко и нежно провел он ладонью по ее кудрям. Ты пришла, потому что я страстно желал этого. То, чего бескорыстно жаждешь, всем сердцем непременно сбывается. Благословляю за эту судьбу. Сто крат благословляю за то, что смог увидеть тебя с хвалой на устах. И песни в душе благословляю, и буду благословлять ее во веки веков за каждое твое прикосновение, за каждое слово, за каждую улыбку. Ликуясь, снимаю я уцелевшие грозди своих виноградников В упоении поднимаю пожелтелый лист Нечаянно зацепившийся за край твоего одеяния И невольно занесенный сюда тобою Я беру и возлагаю его себе на голову Словно венок из священного лавра Смоченный в драгоценной эссенции С этим венком на голове, с просветлевшим лицом И кровотачащей израненной душой Уйду я завтра на закат